Глава 245. Выслушав императора, дядя Чай не сделал никаких замечаний. Я понял, что его слова были правдой. Я размышлял над этим некоторое время, после чего спросил. «В таком случае не могли бы вы переместить часть войск с линии фронта обратно в тыл?» Демонический император бросил на меня взгляд и сказал. «Ты слишком наивен. По-твоему, человеческая раса травоядная?» Как только они увидят, что часть наших войск отступает, они тут же воспользуются этим и нападут на нас. Они даже могут продолжить атаку, замышляя уничтожить всех наших жителей. Вражда между нашими расами слишком сильна. Если честно, то каждый раз я вспоминаю принца Кеджа, который пытался изолировать меня, его благодетеля, посредством заключения в тюрьме, из-за того, что я помог демонической расе. Я постоянно дрожал от страха. Какое-то время Цимэнг молчал, но произнес, «На самом деле есть способ, который позволит нам выиграть немного времени». Я с тревогой в голосе спросил, «И что это за способ?» Демонический император перевел взгляд с луны на меня и серьезно произнес, «Обе стороны должны вывести свои войска и подписать договор, запрещающий вторжение». «Это наибольшее из того, что я могу поддержать!» Его слова заставили меня задуматься. «Во-первых, какова вероятность успеха? В настоящее время я предатель королевства Аксия. Как я могу убедить все три королевства? Во-вторых, какие мотивы у императора предлагать это? Если он вернется к своему обещанию и нападет на человеческую расу в момент их отступления, разве я не стану предателем «Всего человечества!» Циммэнг нахмурился. «Это будет сложно?» Я кивнул. «Можете ли вы пообещать, что обе ваших расы отступят одновременно?» Демонический император сладостно улыбнулся. «Тебе не стоит беспокоиться об этом. Не говоря о союзе между нами и империей Величественной Мглы, с учетом моей силы, я гарантирую, что я смогу убедить императора клана зверей отступить вместе с нами». «Эта вещь должна беспокоить тебя меньше всего. Ты должен думать о том, не пытаюсь ли я обмануть тебя и не нападу на ваших людей, пока те будут отступать». И я неловко усмехнулся и правдиво ответил. «Я действительно боюсь, что так и произойдет. Ведь вы, император, вы должны прислушиваться к своим подчиненным, сомневаясь, что они упустят эту возможность». Демонический император похлопал по своей одежде. Совсем не обязательно иметь подобные мысли. Как доказательство моей заинтересованности в этом, я согласился со своей любимой дочкой Мудзи и позволил ей вернуться вместе с тобой. Это должно быть наилучшей гарантией для тебя. Даже если мы жаждем уничтожения вашей расы, мы сделаем это честно и справедливо. Более того, Мудзи, преемник трона, будет в твоих руках. Чего ты опасаешься? Если быть откровенным, Более 50% моих подчиненных против войны. Неважно, чью сторону я поддержу, это в любом случае будет выгодно для меня. Теперь настал твой черед дать мне ответ. Есть ли возможность убедить в этом ваше королевство? Мне стало намного лучше от его слов. В глубине души я правда не хотел начала войны. Поскольку я проявил свою искренность, несмотря на то, что это было трудно, я хотел дать ему шанс. Скинув голову, я решительно посмотрел на Цименга. Если вы сдержите свое обещание, то даже если мне придется пожертвовать своей жизнью, я постараюсь убедить их. Если этого не получится, и вы начнете вторжение, я не буду принимать участие в войне, но продолжу передавать вам информацию о Короле Монстров. Демонический император разразился смехом. «Великолепно! Отлично! Прекрасно! Я действительно не ошибся. Мужества тебя не занимать. Ты достоин привязанности Мудзи. Это будет самая важная информация для обеих наших рас. Однако, я хочу сказать тебе следующее. Даже если тебе удастся договориться с ними, я даю тебе два года на поиски конкретных доказательств существования короля монстров. если ты не успеешь я снова начну вторжение дядя чай положил мне руку на плечо и похвалил это должно быть лучшее решение я кивнул два года более чем достаточно теперь мне нужно вернуться и убедить три королевства отвести свои войска ваше величество если мне удастся их убедить как мне связаться с вами внезапно вздохнув император ответил мне. Главной причиной моего поступка, помимо веры моего дяди, является вера Мудзы в тебя. Мне ничего не остается, кроме как пойти на риск. Я наделю Мудзы полномочиями, позволяющими ей мобилизировать войска. Ей будет под силу развернуть миллион наших солдат. Я заранее предупрежу клан зверей о готовящемся отступлении, чтобы мы отступили в одно и то же время. Я передаю ее тебе в руки». Поэтому знай, если с ней что-нибудь произойдет, я разрежу твое тело на крошечные кусочки, даже если мне придется отправиться на конец света, чтобы найти тебя». С этими словами из его тела вышла убийственная аура. Темный демонический дракон издал мягкий рев. Было очевидно, он общался со своим хозяином. Упоминание Мудзы причиняло моему сердцу боль. Я подавленно произнес, «Несмотря на то, что и мне суждено встретиться, но не суждено быть вместе, она все равно остается той, кого я люблю больше всех, независимо от того, кто это будет. Если этот человек попробует причинить ей боль, им сперва придется убить меня. Если с ней что-то произойдет, вам не придется искать меня. Я предстану перед вами, чтобы понести наказание в виде смерти». Цимэнг удовлетворенно кивнул. «Хорошо, ты можешь идти. Я передам Мудзи Келунду, что вы встречаетесь завтра утром возле западных ворот. Дядя, вы вернетесь в Дровяную? Вам должно быть тяжело заниматься колкой дров». Дядя Чай усмехнулся. «Прошло много времени, но я никогда не был так счастлив, как сегодня. Ваше Величество, не волнуйтесь. Я точно не буду беспокоить вас, находясь при дворце». Тем более, я уже привык к дровяной. Если вам что-то понадобится, вам просто нужно найти кого-нибудь, кто уведомит меня. Я достал из пространственного кармана какую-то ткань, чтобы прикрыть сияние посоха Шукрада. Я отвесил императору глубокий поклон. Ваше Величество, я отправляюсь. Цим Мэнг цокнул языком в знак согласия. Дядя Чай и я посмотрели друг на друга и взлетели в небо. Смотря на наши исчезающие фигуры, демонический император покачал головой и вздохнул. «Такой результат должен удовлетворить тебя!» Из темного угла вышла Мудзи. Ее лицо было покрыто слезами. Она опустилась перед отцом на колени и воскликнула сквозь слезы. «Отец, спасибо! Большое спасибо!» Он приподнял свою дочь и вытер ее слезы руками. С благожелательным взглядом он улыбнулся. «Будь добра, не плачь. Я сделал то, что ты хотела. Теперь успех этого дела зависит только от вас двоих. Джангун — исключительный талант. Если я смогу использовать, использовать его во имя дел нашей расы, это было бы здорово. С ним и Келунду заполучить мир будет так же просто, как найти вещи в сумке». Мудзин недовольно сказала. «Отец».